Глава 15. За пять лет одиннадцать месяцев до дня А. Президент Брант сегодня был явно в бодром расположении духа. Присаживайтесь, пожалуйста. Поздоровавшись, предложил он генералам, вошедшим в его кабинет, министру обороны Сиктому и председателю Объединенного комитета начальников штаба Фордону. Брант занял свое рабочее место, а гости разместились перед ним по обе стороны длинного стола для проведения заседаний. Первым докладывал министр обороны. Он рассказал о текущем положении дел, о действиях армейских подразделений в Восточной Европе, Восточном Средиземноморье, Западном Тихоокеанском регионе, Афганистане, в районе Персидского залива. Затем перешли к теме, которая последнее время с утра до ночи занимала мысли всех троих. Слово держал генерал Фортон. Господин президент, объединенный комитет начальников штабов получил рапорта от командования корпуса морской пехоты, флота военно-воздушных сил, сухопутных войск и национальной гвардии. Работа только началась, но уже сейчас обозначились моменты, которые требуют координации со спецслужбами и Государственным департаментом. Первое, что можно отметить, у нас недостаточно средств для отражения массированной атаки русских. Вот здесь генерал Фордом протянул президенту несколько листов с текстом и иллюстрациями. Краткая презентация анализа по нашим возможностям. Защита от ракетно-ядерного удара. Вы позже сможете более подробно разобраться, я же сейчас отмечу, что многое зависит от того, какие силы они задействуют на начальном этапе. Очевидно, что ни одна из сторон в глобальном ядерном конфликте не применит все свои силы одновременно. Ни мы, ни наши враги не знают в точности, какими оборонительными возможностями обладает противник и какую часть резервных средств поражения удастся сохранить. Для первого удара наиболее оптимальным Было бы применение от 20 до 30% ядерного арсенала. А сколько зарядов необходимо применить контратакующей стране? В любом случае, не больше половины. Следует учитывать наличие третьих стран, имеющих оружие массового поражения. Если будет израсходно значительное количество атомных боеприпасов, стратегическое преимущество могут получить именно они. Из этих стран однозначно являются нашими союзниками Великобритании и Франция. Однако они почти со стопроцентной вероятности подвергнутся удару русских, даже если, нарушив обязанности членов НАТО, не примут участия в нашей операции. Так или иначе, они будут втянуты в конфликт. Из остальных стран, обладающих ядерным оружием, сильнейший Китай. К нему, скорее всего, примкнет Северная Корея. А остальные, даже если являются нашими тактическими союзниками, наиболее вероятно примут в ожидательную позицию. Самым опасным противником для Соединенных Штатов в данной ситуации, безусловно, является Китай. Он не только может возвыситься, не участвуя напрямую в конфликте Америки и России, но и способен закрепить свое преимущество добивающим ударом. Президент слегка подпирал подбородок рукой, слушая генерала Форда, и касался пальцем уголка губ. Лицо его было очень сосредоточенным. И что из этого следует? Из этого следует то, что планируя удар по русским, мы должны планировать и удар по китайцам. Иначе, в случае неудачного развития событий коммунистический дракон испепелит Америку. Также следует ликвидировать северокорейскую угрозу. Слабый сквознячок колыхал шелковый тюль на окне. Бран подался вперед, уперев локти в стол. — А у нас достаточно наступательного потенциала, чтобы уничтожить русских и китайцев одновременно? — Достаточно. После некоторого молчания президент произнес — Северная Корея меня не сильно беспокоит, по ней надо ударить. Но Китай... Стратегия Соединенных Штатов всегда была в том, чтобы разделить русских и китайцев. — Я понимаю, сэр, — сказал Фордон. — Позвольте предложить вам военное решение. Лицо президента выразило легкое удивление. Ситтон при этом улыбался, зная, о чем пойдет речь. — Слушаю вас, генерал. Мы можем сымитировать атаку русских на Китай. При достаточной подготовке это осуществимо. Возможно не первым ударом, но уже в первые сутки глобального наступления. Сначала надо уничтожить орбитальные аппараты, отслеживающие ракетные пуски. Затем ударить с одной или двух подводных лодок из прибрежных вод России и Северно-Ледовитого океана, восточной Скандинавии. Китайские наземные авиационные станции слежения покажут, что залп произведем примерно с европейской части России. Спутников немного, а в зоне пусков их будет не более двух-трех. Билтами или ракетами. Их можно обезвредить с дистанции в сотни миль. В российскую акваторию. Мы сейчас без особого труда проникаем. Поэтому у субмарин проблем быть не должно. Учитывая еще наше многократное преимущество на море. Сам по себе Китай несложная цель для межконтинентальных ракет, из-за его сравнительно небольшой площади и неравномерного ее заселения. Его противоракетная оборона в последние годы значительно модернизирована, но не является непреодолимой. Генераторы помех мы, конечно, использовать в имитации не сможем, однако несколько сработавших ядерных блоков будет достаточно, чтобы у китайцев возникли серьезные проблемы и они начали искать виновника, разумеется, Сразу надо распространить информацию, что Китай подвергся атаке со стороны России. Соответственно, уверение следует отправить и по дипломатическим каналам. Неожиданно. Значит, доводите этот вариант до ума. Требует создание боевых орбитальных станций, а также аппаратов ближнего и дальнего мониторинга. Плюс в опасный период дежурства двух субмарин в означенном районе. Рассчитывайте суммы, ресурсы и делайте, Джо. Вопрос решен. Есть, yes, сэр. Я вижу здесь, Бранд поднял один из листов, предоставленных генералам, что 20-30% это от 350 до 500 ядерных зарядов на стратегических носителях. А цели? В первую очередь, объекты жизнеобеспечения и военные объекты стратегического назначения. Базы подводных лодок, вставил генерал Ситтам, аэродромы дальней авиации, дивизии межконтинентальных баллистических ракет, склады ядерных боеприпасов. И радиоактивных материалов, но и объекты жизнеобеспечения и функционирования государства. Электростанции, нефти, газа, топливохранилище, водоохранные и водораспределительные ресурсы, крупные железнодорожные узлы, морские порты. Да, подтвердил председатель Объединенного комитета. Такие объекты находятся под охраной противовоздушной обороны. Это зенитно-ракетные дивизионы и аэродромы с самолетами-перехватчиками. «Разумеется, они будут уничтожаться в первую очередь, но ну а в условиях обезоруживающего удара, одновременно с объектами защиты». «Москва, Кремль?» Бранд быстро взглянул на обоих генералов. «Москву мы не рассматриваем в числе приоритетов», — отвечал Фордом. «Целесообразно на начальном этапе не наносить акцентированный удар по ней, а уничтожать менее защищенные области». Однако, чтобы проверить уровень противоракетной обороны вокруг их столицы, и не дать русским перебросить часть незадейственных средств на другие направления, точно атаковать ее все же необходимо. Бранд кивнул. Да, даже если хотя бы один заряд взорвется над Москвой, это уже будет катастрофой для них. Да, сэр, сказал штабной генерал. Еще один важный момент. Нам следует воздержаться от ядерных ударов по отдельным регионам. Президент потер пальцем лоб. Каким? Россия административно разделена на этнические анклавы, вы знаете это сами. Так. Воздержавшись от удара по этническим анклавам, мы с одной стороны ослабим русских, с другой. Оставим для себя возможность договориться с другими этносами. Таким образом, мы подготовим почву для разделения России на несколько государств. Очень много. Я так понимаю этот безусловно. Выигрыш стратегический ход осложнит задачу военных. Я бы сказал, несколько отдали ее решение. Поток русских беженцев и перемещение военных в нетронутые войной регионы накалят там ситуацию. Мы через своих агентов должны довести ее до взрыва. Противник сам начнет внутреннее размежевание, в котором мы без труда найдем союзников на долгое время. Да, да, верно. Бран задумчиво покивал. «Какие же анклавы вы собираетесь сберечь? «Список регионов еще составляется. На данный момент из числа целей мы исключили Северный Кавказ. Это преимущество мусульманский регион, его может пригодиться для вытеснения русских из южных земель, где развитое производство зерновых и масличных культур». Президент слегка наклонил голову, соглашаясь. «Исключили регион Татарстан. Татары, второй по численности от нас России». Примерно 20% населения. Очень высокоразвитый промышленный регион с крупнейшими заводами. И именно в нем мы видим большой потенциал для размежевания и ослабления русских. То, что он окружен другими этническими анклавами, нерусскими, не помешает созданию точек напряженности. Еще один важный регион – Якутия. Там добывают алмазы. Разумно лишить русских такого территориального бонуса. Скользнув взглядом по лицу министра обороны, Бранд сказал, обращаясь к Фордону. «Да, хорошо, генерал. Прекрасный стратегический ход. Но как насчет нашей обороны? Что, если нервы у русских не выдержат, и они ударят первыми?» «Сложность отражения удара зависит не только от нашей обороны, но и от тех конкретных средств, которые использует противник. Здесь у нас очевидное преимущество». Оно заключается в наличии большого числа морских носителей, в первую очередь субмарин. Американский флот полностью господствует в мировом океане. Мы отслежим каждую подводную лодку русских, а у них такой возможности нет. Координируя свои действия с политическим руководством, флот за считанные дни может принять меры для нейтрализации угрозы подводных ракетоносцев. Основная часть наших субмарин будет использована на более поздних этапах боевых действий, например, для второй, третьей. Или четвертой атаки. И вы считаете, что нам придется атаковать столько раз? сдержанно удивился президент Брандт. Не исключено, что и больше. Полагаю, после второго удара интенсивность огневого контакта резко пойдет на убыль, и атаки будут представлять собой, к примеру, зал под одной подводной лодки. Может быть, не полный зал. Или зал по авиационно-бомбардировочная звена крылатыми ракетами с ядерными зарядами. Командование будет получать разведывательные данные и отдавать приказ об уничтожении объекта в том или ином районе. Но, скорее всего, русские попросят пощады уже после второй атаки, которая убедит их в том, что Америка способна и готова продолжать наносить удары. Важно убедить противника, что их атаки неэффективны, а сопротивление бесполезно ведет к собственной гибели. И до того момента, пока русские не подпишут акт капитуляции, необходимо их бомбардировать, чтобы не дать запомниться. Президент кивнул и выбить мысль о каком-либо торге. Фордом лишь медленно на секунду опустил веки. Итак, самыми неуязвимыми ввиду своей скрытности являются подводные лодки. У русских наиболее неуязвимыми являются мобильные грунтовые комплексы. Однако это верно в том случае, если они успели удалиться от мест базирования в ангарных стоянках. В случае внезапного удара у них будет слишком мало времени. Они тихоходны, а время подлета наших ракет не превысит 35 минут. Так как маршруты определены с довольно большой точностью, то мы имеем все шансы уничтожить и повредить значительную их часть. Или вывести из строя их обслуживающие расчеты, дополнил генерал Ситтом. Если русские решат начать войну первыми, то мы будем отслеживать их передвижения. Фордон вежливо качнул головой и продолжил. Следующим по уязвимости среди русских стратегических сил и душах на пусковой установки. Выводите из строя каждую шахту в отдельности. Задача сложная и долгая, хотя у нас есть точные координаты каждой но целесообразно уничтожать их командные пункты и линии коммуникации, обслуживающие сразу несколько шахт. Расчеты показывают, что нам потребуется от 3 до 7 зарядов мощностью от 100 до 350 килотон для выведения из строя одного командного пункта. Все они внесены в нашу базу данных и в полетные программы определенного числа ракет, стоящих на дежурстве, и только время от времени обновляются в соответствии с получаемой разведывательной информацией. А наиболее уязвимой является дальняя авиация русских. Они знают, что мы ударим по их стратегическим аэродромам. Поэтому сразу после обнаружения признаков ядерной атаки постараются поднять в воздух максимальное возможное количество дальних бомбардировщиков и отправить их на запасные аэродромы. Наша задача – отследить перелеты и позже уничтожить взлетные полосы. Но несколько их бомбардировщиков всегда находятся в воздухе на дежурстве, Заметил Бранд. Они не представляют большой угрозы. С крылатыми ракетами справятся наше ПВО. А в наиболее опасный период политического кризиса их будет сопровождать подготовленные экипажи, которые, получив сигнал, уничтожат русских медведей быстрее, чем те попытаются воспользоваться своим арсеналом. Пока, кстати, они летают без боевой нагрузки. Генерал Фордон накрыл большой широкой ладонью лист, с которого только что читал. Господин президент, Исходя из этого, мы можем предполагать, какими средствами и какие цели будут атаковать русские. Он сделал паузу. Первым делом, они используют свои шахтные установки, прекрасно понимая, что те давно уже под прицелом наших баллистических ракет. И ударят они тоже по нашим шахтным комплексам. Ударят для того, чтобы мы не могли использовать их для последующих атак. И также будут целить в основном по командным пунктам, основываясь на данных собственной разведки. Важно, чтобы в их руках была ложная информация. А это работа наших спецслужб. Понятно. Президент сделал пометку в рабочем блокноте. Траектория полета их ракет до наших стратегических баз давно рассчитана, вы в курсе? Они в свою очередь вычислили траекторию наших ракет до их шахтных стратегических баз. Комитет начальников штабов будет рекомендовать вам в рамках реализации плана ЭПСЛ. Затребовать в Конгрессе выделение вооруженными силами бюджетных оседнований под строительство цепи оборонительных противоракетных комплексов, использующих лучевое и пучковое оружие, как наиболее подходящих для уничтожения высотных баллистических и маневренно-баллистических целей. «Суммы», – произнес генерал Ситтон, – «министерство обороны определится через месяц с оседнованиями по прочим пунктам, о которых еще скажет Джо, «Мы также сможем определиться не раньше, чем через месяц». «Ладно», – кивнул президент, перелистнув ежедневник и сделал в нем отметку. «Надо ускорить доработку и ввод в серию», – продолжил Фордон. «Автономных подводных аппаратов, способных атаковать подводные лодки и надводные корабли противника с больших глубин. Требуется ассигнование. Не хватает орбитальных боевых аппаратов. Требуется ассигнование. До сих пор не решен вопрос» с обязательным оснащением кораблей билтами, хотя бы даже самых крупных, требуется ассигнование. Генерал Фордон дождался, когда президент кончит записывать. Это то, что потребуется в первые сутки по участию в основном стратегических сил. Но операция не может ограничиться только ими и только дистанционной войной. Иначе мы устроим проблемы грешникам, но не решим проблемы праведников. Глобальный удар стратегических сил должен быть поддержан на земле простым американским солдатом. Он должен находиться у русских границ и переступить, их, как только затихнет ядерная буря первой атаки, или русские попросят пощады. Речь идет о сухопутной армии в сотни тысяч человек. Это элемент военного давления, но инициатива должна исходить от политического руководства, как и бремя переговоров с союзниками. Предварительный перечень требований и рекомендаций готов. Президент покивал, сделал пометку и сказал, по линии Госдепа и разведок мы сделаем так, что лояльные нам власти в государствах, граничащих с Россией, сами попросят о наращивании американского военного присутствия. Вероятно, откроется, что Россия нарешает какие-то важные договоры. Произойдут некоторые международные инциденты с участием русского КГБ или военных. Возможно, наши действия в рамках экономико-политического плана «Анаконда» вынудят русских поступать агрессивно, вызывая защитную реакцию соседей и всего мирового сообщества. Чтобы продемонстрировать агрессору единство западных стран, мы устроим большие учения с переброской войск, с поднятием авиации, спуском ракет и прочими сопутствующими шагами. Спасибо, сэр. Вот перечень того, что ожидает армия от правительства и неправительственных организаций в угрожаемый период. Он протянул Бранту лист с текстом. Тот положил его перед собой и стал читать. Да, я думаю, следует составить единый подробный план работы для неправительственных организаций. Обратился к президенту министра обороны и указал на листок. Там есть пункт об этом. Через них надо продвигать полную изоляцию России в информационном пространстве. Чтобы закрыть передачу информации от них через интернет, спутниковое телевидение, Брант улыбнулся. Хотите на границе с Россией поставить файрвол, чтобы ни один пропагандистский вирус не проник на территорию свободы?